Вот оно. Ламберт внезапно пихнул Геррольда локтем. Геррольд взглянул по направлению к приподнятому над водой носу баржи, слева что-то быстро приближалось под водой. Ясно были видны расходящиеся острым углом волны. В бинокль даже просматривалось что-то округлое и светло-серое под самой поверхностью. Макушка этого чего-то чуть выступала из воды и вызывала эти самые волны. Приблизившись, загадочная штуковина что-то высунула из воды, вероятнее всего, собственный край, а потом шх, шх. Два луча, ослепительные даже в свете дня, один за другим сорвались с края всплывшей округлой штуковины и перебили тросы между крюком и носом баржи. Баржа тут же тяжело ухнула в волны. Платформа вместе с краном резко качнула в сторону буксира, тросы между кормой буксира и платформой на мгновение ослабли, потом вновь резко натянулись, словно струны на мандолине, и с резким звенящим звуком лопнули. На платформе кто-то истошно заорал. Живые, похожие сверху на муравьишек, снова забегали у основания стрелы. То, что вынырнуло из воды и стреляло по тросам, Тут же скрылась в глубине. Несколько минут не происходило ничего, а потом вдруг взвалился на бок и стремительно затонул буксир. На поверхности остался быстро развернувшийся надувной плот, несколько ярко-оранжевых спасательных кругов и десяток живых. Ещё через минуту зарылась носом в волны водолазная матка, нелепо задрав увитый шлангами гусак на корме. Затем начала с одного края притапливаться платформа плавкрана, а стрела, неторопливо и вальяжно, но с каждой секундой все быстрее и быстрее, стала наклоняться к воде. Словно спиленное дерево, ажурная башня ухнула в море, поставив платформу, которую только что попирала, на ребро. Фигурки моряков, попрыгавших в воду, были хорошо видны с маяка, Живые отчаянно гребли, стремясь побыстрее отплыть прочь от тонущего плавкрана. Ещё через пару минут кран тоже затонул. По воде только беспорядочные волны гуляли, на которых качались спасательный плот, круги и кое-какая непотопляемая мелочь. Ну и живых на поверхности осталось десятка два, даже чуть больше. Почти все плыли к берегу. Ни хрена себе, только и смог выдохнуть Ламберт. Только теперь ведьмаки оторвались от биноклей и поглядели друг на друга. Затем Геральт бросил взгляд на ноутбук. Тот продолжал исправно фиксировать события кадр за кадром. "Сдаётся мне дружище", мрачно протянул Геральт. "В случае всё-таки по нашей части". Они трижды просмотрели запись от начала до конца, а потом бесчётно отдельные фрагменты рассглядывали вырезанные кадры и так и эдак шарили в сети, в основном по ведьмачьим сайтам, протрясли действующий каталог от корки до корки, но ничего похожего на увиденный сегодня механизм не нашли. И дело было даже не в нём самом. Ведьмаки не знали оружия, которым механический монстр перебил тросы. Такого оружия просто не могло существовать, иначе бы о нём хотя бы слышали. но оно существовало, и лучшим доказательством тому служили пущенные сегодня ко дну буксир, плавкран и водолазная матка. После долгих и, увы, безрезультатных блужданий в сети Геральт оторвался от ноутбука и потер утомленные глаза. «Шах, ну что от Ламберт? Нам нельзя подписывать контракт с комбинатом, пока мы не выясним, что это за тварь». Напарник неохотно оторвался от мини-компьютера и, и поглядел на геральта. Я тоже не знаю, что делать, дружище. Похоже, в сети мы ничего путного не найдём. Если бы там было что-нибудь актуальное, мы это уже отыскали бы. Что же всё-таки делать? мучительно размышлял геральт. Звонить Весемиру, как-то это по мальчишески. Помоги, умный и добрый дядя Весемир, два бестолковых долдона ведьмака упёрлись лбом в стену и не знают, как поступить дальше. «Надо взять их за ручки и указать верное решение, и даже вытереть нос и погладить по головке». Ситуация складывалась странной до нельзя. Впервые за довольно много лет ведьмачества Геральт с Ламбертом не могли идентифицировать противника. Даже увидев его, пусть мельком и не в самых подходящих для наблюдения условиях, подводный монстр не был похож ни на что, просто не похож и все – В принципе, это мог быть незнакомый боевой робот, но тогда совершенно нового класса, и тот факт, что его почётно поименовали, никак ведьмакам не поможет, поскольку невозможно применить обычную тактику при борьбе с агрессивными механизмами. Бить в уязвимые места. Как узнать, какие места у подводного круглеша уязвимы? Методом проб и ошибок? Так ошибок в запасе только две. Потом ведьмаки закончатся, и комбинатские снова останутся с этими морскими тварями лицом к лицу. «Надо тянуть время», — сказал Ламберт хмуро. «Контракт не подписывать, а самим покуда выследить этого робота, или кто он там, и все-таки идентифицировать его. И, как ты уже говорил, заглянуть на майский. Точно не помешает, я согласен». В дверь отрывисто постучали. «Наверное, это был гонец из комбинатских». «Входите!» — гаркнул Геральт. В номер ввалился сутулый полуорг в синем полукомбезе на лямках, в тельняшке и кроссовках. «Здорово!» — поприветствовал он ведьмаков. «Докладаю. Сегодня потонуло четверо живых. Двое с буксира, один с тропольщик, с плавкрана и митяй с водолазки. Митяй плавал хорошо, остальные, как не знаю, не наши». «Понятно», — кемнул Геральт. «Надо бы с выплавшими потолковать. Можешь их собрать?» «За чего их собирать? Собрано уже. В пятом эллинге сушатся, отходят. Водку поди глушат. От нервов и для сугреву. Не без этого. Ладно, дуй в эллинг и гляди, чтобы не расползлись. Мы сейчас подойдем». «Пятый, — говоришь, эллинг?» «Ага, пятый. Наем номер намалеван, не ошибетесь». «Добро, ступай». Полуорг проворно шмыгнул за дверь. «Надо бы поторопиться, лам». обратился к напарнику Геральд: "Напьются рыбатяги, ничего путного из них потом не вытрясешь, так что гаси шарманку и двинули". Ламберт возражать не стал, ибо Геральд рассуждал вполне здраво. Надбуке они выключились синхронно. Пятый Эллинг представлял собой нечто вроде просторного металлического сарая, выкрашенного снаружи в равномерный шаровый цвет. Около входа громоздилось обычное заводское барахло. Невнятного вида железяки в навал, бочки, бухты канатов, старые облезлые буи, сварные металлические телеги на колесиках. Ворота Эллинга были распахнуты настиж, внутри светила пара прожекторов, направленных горе, на кровлю. Десятка три живых, в основном люди, орки и полуорки, сидели за грубым столом, опять же сварным. Роль скатерти выполняли небрежно расстеленные газеты. пили крепкий местный самогон. Геральд знал, что это адская зелень на югах именуют бромбусом. Закусывали салом, луком и чёрным хлебом. В самом центре стола расположилась одинокая банка бычков в томате, вскрытая, но не тронутая, рядом с ней четыре наполненные рюмки, накрытые кусочками хлеба. Ведьмаки приблизились. Звачани и Марики выглядели хмуры. Ещё бы, у них сегодня погибли товарищи. Молча выцедили по полстакана бромбуса за упокой и наскоро заживали нехитрой снетью. Герлит взглянул на Ламберта и обратился к местным. «Ну что, граждане, кто из вас способен внятно описать все, что сегодня произошло?» В голосе ведьмака не было сочувствия или понебратства. Герлит намеренно противопоставлял себя работягам. Ему совершенно не нужно было становиться тут своим. Скорее наоборот. Путь ведьмака лежит в стороне отхоженных троп. А потому ведьмак никогда не сольётся с толпой, он всегда на особницу. И окружающие это чувствовали. Да что тут рассказывать, болтал один из заводчан, крепкий мужичище, кулаки как дыни. Пустили нас ко дну, ровно к корыта дырявое, а ведь лучше был буксировать в Одессе. Ты, извиняюсь, кто? спросил Сгерльд, умудрившись совместить в тоне и нажим, и отстранённость. Боцман железняка Железняк это буксир? Ну да. От чего затанули? От чего? буркнул боцман уныло. Течь открылась. Такую нам дыру в борту засветили, никакой пластырь не заведёшь. Масла-то еле успели из машинного наверх повыскакивать. А откуда дыра взялась-то? Боцман на мгновение замялся, а потом повернулся к маленькому чернявому орку. Беня, может, расскажешь? Я ж сам не видел. А я расскажу. Решительно заявил Беня: "Что видел, то и расскажу, и плевать мне, что вы все там скажете". Орк изъяснялся неповторимым одесским говором, настолько же отличающимся от южного суржика, как сам суржик отличается от языка центра.